Можно, конечно, выпячивать это недовольство, показывать беспросветные ужасы, но конструктивнее акцентироваться на ростках нового и хорошего. Примеров таких ростков сколько угодно. Можно вдруг обнаружить в очень на первый взгляд бедном месте салон красоты, в котором работают ухоженные мальчики и девочки с бейджиками. Сколько у вас клиентов, спрашиваю? Уже 12, звучит гордый ответ. В городе Гай меня повели поесть в столовую, продолжает рассказывать Вячеслав Глазычев. Снаружи страшная советская развалюха, внутри чисто и элегантно сделанный ремонт. И вдруг я понимаю, что многое поменялось в России. Старая советская схема была обратная: покрасить фасад для проезжающего начальства, а внутри всё гнилое. И когда в маленьком городе Чайковском вдруг обнаруживаешь улицу с бутиками, где продаётся настоящая одежда, а не подделки, по неволе делаешь стойку. Вот вам ростки нового. И ещё, за все годы катастрофических реформ мне не встретился ни один закрытый дом культуры, ни одна закрытая библиотека. Ни один народный коллектив не перестал существовать, напротив, возникли новые, открываются театры там, где их не было никогда. И если вам говорят, будто культура умерла, не верьте, это враньё. Здесь можно возразить, будто люди стали меньше читать. Действительно, есть люди, которые на самом деле перестали читать. Это те, кто читал только потому, что нечем было заняться. Теперь они, слава богу, заняты делом, деньги зарабатывают. Так что некоторые потери читательской массы есть вполне благотворный признак. А по поводу общей ситуации с чтением, когда в библиотеке какого-нибудь захалусного райцентра вдруг сталкиваешься с тем, что у них очередь на книгу Хайдеггера, одного из самых любопытных философов XX века, сразу мозги прочищаются. Ещё не встречалось городов, в котором не было бы перспектив развития. Не обязательно даже при этом нужны гигантские капиталовложения. У вас в городе ничего нет? Никаких производств и никогда не было? Прекрасно. Значит, природа не тронута. Найдите способ привлечь любителей наблюдать за птицами. В мире сегодня 70 миллионов таких чудаков. Они тратят гигантские деньги на то, чтобы куда-то поехать и понаблюдать за птичками. Они составляют гигантский рынок. Это ресурс. Иностранные орнитологи-любители готовы ночевать в палатках, но только создайте условия, чтобы неподалёку от палаток был чистый туалет, потому что без туалета они не умеют. Чтобы неподалёку был буфет или ресторанчик. В общем, как говорил Козьма Протков, Хочешь быть счастливым, будь им. И не жди, как желторотый птенец помощи от патерналистского государства. Вот такая беседа состоялась у меня с профессором. Хочу дополнить её ещё одним соображением касательно того, от чего же плохое в нашей жизни виднее, чем хорошее, хотя хорошего больше. Да просто в силу особенностей человеческой психики хорошее людям, особенно молодёжи, свойственно не замечать, считать вполне естественным. Здесь работает тот же психологический механизм, на основании которого профессионалами формируется отбор новостей в новостных программах. Хорошая новость это не новость. Новость это та информация, которая привлечёт внимание зрителя. А что привлечёт его внимание? Сообщение о том, что в уездном городе Ейске предприниматель открыл очередную пекарню, или рассказ о группе каннибалов-сатанистов, съевших маленькую девочку во время чёрной мессы. Девочка ходит в школу, ей покупают новую форму и учебники, на выходные вся семья едет на дачу на новой машине. Мама купила себе шубу, родители хотят брать ипотечный кредит. Господи, ну что интересного в обычной жизни, которая потихоньку улучшается? А вот если девочку съели и не подавились, тут-то и начинается информация. Кстати, об информации. Я вот сейчас не поленился и залез на сайт города Похвистнева, который упоминал в своём рассказе профессор Глазочев. И что же я там обнаружил? Экономический рост в богом забытой российской глубинке, название которой вы до прочтения этой книги наверняка даже и не слышали, самый настоящий экономический рост. При этом, как самокритично отмечает сайт администрации, среди других городов Самарской области Похвистнево характеризуется низким рейтингом показателей социально-экономического развития. Мужает наш родной российский капитализм.